Глава семьсот сорок ш е с т Больше двадцати тысяч адептов собрались неподалеку от Дана Тана. Возможно, на словах цифра звучала не так уж и внушительно, но это лишь на первый взгляд. На деле же большинство из присутствующих являлись элитными рыцарями духа. Без преувеличения эти двадцать тысяч были цветом современного поколения адептов. силнейшими ь из сильнейших, лучшими из лучших, и все они, прибыв из самых удаленных земель необъятного Дарнаса, собрались лишь для одного – помериться силами. Для а д е п т о в их уровня одной из тяжелейших задач был и остается поиск равных себе по силам или превосходящих противников. Причем противников, жизненный опыт которых сравним с их собственным, ибо рыцарь духа, проживший семь веков и накопивший за это время множество артефактов и амулетов, и рыцарь духа, который и полвека не разменял разные вещи, турнир двенадцати как раз предоставлял возможность сразиться с равными себе по силам и определить того единственного. Кому будет суждено взобраться на вершину силы молодого поколения? Сейчас, оставив позади столицу империи, славный город Данатан, тысячи претендентов собрались у края леса. Он окружал территорию, также известную как озеро г р е з и являлся областью, принадлежавшей школе Святого Неба. Хаджар поднял голову и посмотрел на небо. Среди белых кучевых облаков и стай перелетных птиц скопилось немалое количество летающих кораблей. Их было так много, что порой они напоминали собой коричневые тучи. Все те зрители, что купили билеты на арену, собрались в небе, чтобы понаблюдать за третьим этапом состязания. Претенденты перед рядами адептов вышел ректор святого неба. Приветствую вас на третьем испытании турнира двенадцати. Взгляды ректора и хаджара пересеклись на мгновение. Старик, что не осталось незамеченным для самых внимательных из зрителей, слегка кивнул. Это не был знак уважения или почтения, скорее простое проявление знакомства. Хаджар ответил тем же, хотя он до сих пор помнил, чем для него с о р о н о м Да пролезут ему в задний проход шершни, обернулся визит ректора на гору Настей. н Правила этого этапа так же просты, как и у предыдущих, продолжил старик. Несмотря на то, что говорил он тихо и совсем не напрягаясь, его голос был одинаково хорошо слышен каждому из более чем двадцати тысяч. Каждый из вас получил по медальону. Испытание озера г р е з продлится три дня. После этого каждый, кто вернется живым, пройдет отбор. Отбор по количеству принесенных медальонов. Те пять тысяч, что принесут меньше всего медальонов, выбывают. В ряды мадептов прошли шепотки. Все прекрасно понимали, к чему их толкает третье испытание, а именно к междуусобной битве. Причем к постоянной, не зная, сколько именно им требуется медальонов для прохождения в следующий этап состязания, им придется биться до тех пор, пока не прозвучит сигнальный горн. Мне это уже нравится, потрясаясь к и р о й прорычал г е л х а т Хаджар все также скрестив руки на груди, молча стоял рядом с другом. Уже второй раз они сформировали команду из того же состава. Том Динас не скрывал своего императорского доспеха и меча, хотя Хаджар краем глаза замечал, как сильно тот был поврежден и вроде даже отремонтирован, но не очень качественно. То же самое касалось и серого доспеха Анис. Видимо, после того, как брат с сестрой не смогли добыть ядра Анабрии. Глава клана хищных кренков действительно устроил своим племянникам веселую жизнь. На их фоне г э л х а т с его металлической броней юбкой и Дора в полном закрывающем голову доспехе выглядели действительно как аристократы, блестящие и уверенные в себе. Напомни мне еще раз на языке островов, произнес Хаджар. Почему мы снова объединились с теми, кто хотел нас убить? Причем каждый из них, потому что иначе наш план будет обречен на провал. Да, а мне кажется, что уничтожение клана хищных клинков можно начать с этих двух экземпляров. Хаджар указал на младшего наследника и его сестру. Здоровяк не обрадуется. то, каким этот тоном сказал Энен, явно свидетельствовало о том, что островитянин был не против последовать предложению друга. Как и прежде, разговаривая на диалекте, они избегали использовать чьи-либо имена. Тогда можно прикончить только выскочку, а сестра пусть со з д о р о в я к о м остается. Энен только улыбнувшись и вовсе проигнорировал слова друга. В момент, когда хаджар собирался добавить, что при необходимости можно и г е л х о д а к б р а т ц а м отправить, ректор Святого Неба уже ударил своей тростью о землю. В тот же миг з а г р е м е л и барабаны и в первый раз пропел сигналный ь горн. Его гулкое эхо волной прокатилось над головами претендентов и всколыхнув кроны деревьев, исчезло где-то в лесу. тысячи а д е п т о в успевших за это время сформировать отдельные команды, на полной скорости бросились в лес. уже через несколько минут, кроме судей, никого из претендентов на лугу больше не осталось, разве что кроме какого демона мы все еще здесь, взревел великан вечной горы. мы уже договорились, г а л х а д что в этом испытании руководить будет Дархан. что неожиданно слова р е з о н а принадлежали Тому Динасу, хотя было видно, насколько мальчишке, хотя, пожалуй, после пустоши молодому мужчине было неприятно их произносить. Все же события двухлетней давности и их последствия заставили Тома повзрослеть. Но почему именно он? Пока мы здесь отдыхаем, там уже сражаются за медальоны. Или вы хотите вылететь с турнира? Так наш план по Анис Остера, насколько это вообще было возможно, посмотрела на великана. Тот тут же осекся. Как бы мне это ни было противно говорить, Том даже скривился. Но из всех присутствующих Дархан лучше всего ориентируется в лесу. Тогда позволь спросить у тебя следопыт, какого демона мы здесь торчим? Такого галхат Хаджар даже не повернулся в сторону гиганта, что чтобы прочесть следы, они должны сначала появиться. Хаджар посмотрел на собственную тень и, решив, что сначала испытание прошло достаточно времени, прогулочным шагом направился к лесу. Да он издевается, разучало в за спиной. Подойдя к границе лесного массива, Хаджар остановился. Сердце забилось чуть чаще. Перед глазами всплыли воспоминания о первых днях, проведенных на горе н и Настей. Отогнав их, хаджар шагнул внутрь и тут же вздохнул полной грудью. Здесь, среди деревьев и облаков на ветру, когда ноги утопали в траве и мхе, он чувствовал себя намного свободнее, чем в городском склепе. Хаджара всегда тянула из каменного мешка подальше за высокие стены, туда, где взгляд ничто не задержит и не остановит, где виден горизонт. Наклонившись без всякой помощи нейросети, он увидел скрытые от взгляда простого обывателя знаки: где-то обрывок порванного листа, упавшего совсем не так, как если бы его задел зверь. В другом месте надломленная веточка, повёрнутая против ветра, слегка примятый мох, п р о л и т а я на землю р о с с а с л и и с т ь е в скол на древесной коре, неестественно ровный участок лесной тропы и так далее. Как бы ни были умелы адепты, сражавшиеся в турнире, большинство из них неопытные, многие не знали, как правильно ходить в лесу. Особенно об этом не имели представления, несмотря на всех учителей аристократы. Нам туда, хаджар, выпрямляясь, указал на северо-запад. Группа хищных клинков направилась именно туда. С этими словами он первым двинулся в указанном направлении. Им не потребовалось идти слишком долго. Уже через полчаса хаджар поднял в небо кулак. а затем вышел на поляну, залитая кровью, пропахшая битвой и смертью, она стала последним пристанищем тех, кого называли гении. я м Трое адептов стеклянными глазами смотрели в небо. С них срывали медальоны шестеро членов дома хищных клинков. В глазах аджаров спыхнули. Стой! Дора попыталась схватить его за запястье, но не успела. Хаджар покинул укрытие, за которым спрятался их отряд. В одиночку он вышел на лужайку. В шестером против троих тяжело падали его слова. И после этого вы называете себя мечниками? Адепты повернулись. Сначала они обрадованно улыбнулись. К ним сам пришел еще один медальон. но затем их улыбки померкли за спиной хаджара из укрытия вышли и остальные члены отряда и каждого из них в том числе анис и тома адепты знали в лицо давайте договоримся один из них поднял ладони в примирительном жесте мы отдаем вам наши медальоны и с миром ух он не успел договорить в небо ударил фонтан крови А его голова покатилась с плеч. Хаджар оказался быстрее, чем можно было себе представить. На ходу обронив они мои, он в одиночку бросился на шестерых. Нет, уже пятерых аристократов до махищного клинка. При этом меч в его руках так и не появился.